Глава 8. Декабрь 1764 года. Холмогора. Российская империя. У, -у, у с трудом сдерживая лезущий наружу гнев. Как же так? Ведь все очевидно, но никто не обращает на это внимания. Где был доктор? Почему его никто не вызвал? Дело в том, что отец начал терять зрение. Человек о встрече, с которым я мечтал долгие годы, пытаясь вспомнить его лицо, болен, и никто не собирается его лечить. За что? Как же я рад, сынок. Хоть бы так. Грубоватая ладонь прошлась по моему лицу, стерев появившиеся слезы. Не слишком ли я даю волю чувствам? А что делать? Несмотря на все прилагаемые усилия, сдерживаться очень сложно, тем более, когда видишь, как страдают близкие тебе люди. Если братья с сестрами просто похожи на обычных крестьян, пусть и зажиточных, хотя это в корне неверно, их надо переодевать, а вот на отца без слез не взглянешь. Некогда блистательный аристократ превратился в свою бледную тень. Породистое лицо покрылось сетью морщинок, руки огрубели, волосы на голове выпали, но это не самое страшное. Отец в последний год начал стремительно терять зрение. Мне больно видеть его слезящиеся глаза, пытающиеся рассмотреть сына после столь многолетней разлуки. Еще и света маловато, ведь на севере рано смеркается, да и день сегодня пасмурный, без единого солнечного лучика. К тому же комнату отца с небольшим окошком. Свеча, зажженная по такому знаменательному поводу, не давала хорошо рассмотреть его. Позже я узнал, что родственники больше пользовались лучинами, аки и голыдьба. Занозой в сердце впились обиды и непонимание. Почему мою родню содержат в столь отвратительных условиях? С виду все выглядит весьма пристойно. Тот же Панин еще в столице успокоил меня, сообщив, что семья занимает архиерейскую усадьбу, и ни в чем не нуждается, мол, для этого из казны выделяются весьма солидные суммы. Только мои ожидания сразу разбились об увиденную картину. Братья и сестры носили потрепанные наряды, более свойственные мещанам или зажиточным крестьянам. То же самое касалось обувки, но хоть обошлось без лаптей и онучей. Обстановка в усадьбе поражала своей скромностью, если не сказать убогостью. Отец тоже не блистал нарядами, Но у него хотя бы оставались предметы былой роскоши в виде старого канзола, затертый до дыр шубы. Но это еще не все. Многочисленные обитатели дома держали скотину с птицей, которая помогала им выживать. А рядом с домом разбит огород, где выращивались овощи. Слушая восторженные рассказы Лизы о новом выводке цыплят и увеличившемся удоем, позволившим сделать больше творога, я медленно зверел. С трудом давлю рвущиеся наружу раздражений, внимательно рассматривал остальные жильцов усадьбы. Вначале меня смутило их количество, ибо для пятерых человек столько слуг многовато. Затем слегка покоробил немного понебратский тон, коим молодое поколение обитателей обращалось к моим родным. Затем, немного присмотревшись, я понял причину происходящего. А оказывается, папа тот еще ходок. По самым скромным подсчетам он сделал трем служанкам одиннадцать детей. И это без учета умерших во младенчестве и раннем возрасте. Селион ли он мужик? А ведь это теперь и моя родня. Двое из них уже живут отдельно. Старшая из бастардов Антона Ульриха по имени Мария вышла замуж за местного торговца. По словам Лизы, у сестры все хорошо, и она вскоре ждет ребенка. Есть еще Антон-младший, рожденный другой женщиной. Сей молодой человек работает приказчиком у архангелогородского купца, и неплохо помогает родным, присылая рыбу и иные продукты. Очень толковый юноша, если верить писаниям сестренки. Остальные дети отца еще юны. Старшему из них Андрею едва исполнилось 15, а младшей Софье всего 3 годика. С учетом того, что одна из женщин по имени Епистима, хлопотавшая по хозяйству на сносях, ухудшавшееся зрение не повлияло на мужскую силу принца Брауншвейгского. Меня поразила доброта и жизнерадостность, которыми были пропитаны отношения обитателей усадьбы. Они не жаловались на трудные условия содержания, а просто жили, не чураясь трудиться. Сам дом был чисто вымыт, снег во дворе убран, внутри царил безупречный порядок, несмотря на упомянутую скудость обстановки. При моем появлении девочки занимались рукоделием, а Петя с Лешей чинили прялку с колесом. Братья еще с гордостью заявили, что подобный механизм много лет назад изобрел земляк нашего отца. Далее одна из женщин сообщила, что готов обед и пригласила всех за стол. Сам Антон Ульрих отказался и предпочел остаться в своей комнате, но, по его словам, он уже идет на поправку. Хорошо, что в доме не было пани разрешившего мне спокойно познакомиться с семьей. Да и иным сопровождающим лучше не видеть выражение моего лица, когда мы сели за стол. Лиза что-то почувствовала, поэтому сразу начала хвалить Стрипнеустиньи, второй женщины-отца. Я же не спорю, рыбный суп весьма приятен, да и свежеиспеченный хлеб был неплох. Вот только мне казалось, что двоюродные внуки покойной русской императрицы не должны набрасываться на пищу, как долго голодавшие люди. Чем-то их поведение напоминало мое, когда я в первый раз дорвался до человеческой еды. Сразу бросалось в глаза, что сегодня у людей чуть ли не праздничный обед. И дело не в начавшемся посте, ограничивающем их питание. Мои родственники явно не избалованы мясом и тем более деликатесами. А пироги с капустой, поданные после похлебки, мгновенно смели со стола. Я отломал кусочек, оценив качество выпечки, и передал свою долю Софье и пятилетней Наташе. «Вы кушать, Иван Антонович!» – сплеснула руками главная кухарка семьи, та самая Устинья. «Пирогов хватает». Это мы оставили часть на завтра, а то этим проглотом сколько не дай, все съедят и еще попросят. Сидящие за длинным столом дети радостно заулыбались, а мое сердце снова будто пронзило раскаленная игла. Не переживайте, с утра я хорошо поел и еще не проголодался. Вечером же меня ждет обед с наставниками, отвечаю почти искренне, а детям надо больше кушать, ведь им еще расти и расти. Кстати, я привез кое-какие гостинцы, которые передам чуть позже». При упоминании подарков глаза более юной части семейства заблестели в предвкушении. Старшие вели себя сдержанней, но тоже выразили любопытство. Надо завтра срочно пробежаться по местным лавкам и накупить разнообразных вкусностей. На самом деле я ограничен в возможностях и привез с собой то, что выделил камердинер в Зимнем дворце. Несколько гребней и подобных безделушек предназначались сестренкам, а два неплохих кинжала приготовлены для Пети с Лешей. Только не уверен, что они по достоинству оценят оружие. Уж больно домашними и кроткими выглядели братья. «Я вынужден вас покинуть», — увидев испуг в глазах Лизы, сразу поясняю. «Мне надо повидаться с наставником и решить, где расположиться на постой. Как только будут решены все вопросы, я сразу же посещу вас. Скорее всего, завтра же с утра». Народ успокоился и заулыбался, а мелкие детишки начали шушукаться о чем-то своем. Мне очень не хотелось покидать эту идиллию, но и злоупотреблять добротой Панина нельзя. Все-таки я еще под арестом, пусть сие состояния лицемерно именуются заботой. Выйдя на улицу, провожаемый всем дружным семейством, я попытался привести свои чувства в порядок. Сейчас точно не время высказывать какие-то претензии или ссориться. Думаю, моя выходка с благословением крестьян еще принесет немало трудностей, поэтому действовать надо тоньше. Но все равно необходимо пообщаться с Панином и уточнить, где мы остановимся. Думаю, мне не разрешат разместиться в усадьбе, и здесь я оказался прав. Как прошло знакомство с отцом и вашими родственниками? Участливо спросил Никита Иванович. Надеюсь, с ними все хорошо? Внимательно смотрю в лицо графа, стараясь понять, знает ли он об условиях содержания моей семьи. Должно быть, подобные вопросы даже не приходили ему в голову. Да, благодарю. Хотел уточнить, могу ли я разместиться совместно с семьей, решаю не затягивать с данным вопросом. Судя по задумчивому виду Никиты Ивановича и складки, прорезавшей его лоб, жить не придется отдельно. Думаю, надо дождаться возвращения коменданта Виндомского, который незадолго до нашего приезда отбыл в Архангельск. Все-таки именно на полковника возложена ответственность по защите ваших родных, и нам не стоит вмешиваться в столь деликатный вопрос. Граф весьма дипломатично выкрутился из сложившейся ситуации, переложив ответственность на коменданта. «Что ж, я тоже с нетерпением жду возвращения этого господина. Более того, у меня уже есть мысли, как сделать его дальнейшую жизнь менее сладкой. Вскоре в Индонске должен получить долгожданную отставку, о коей долго просил императрицу. Об этом Панин сообщил мне еще в дороге. Мол, несчастный офицер устал в течение 25 лет исполнять обязанности надзирателя». А еще он болен физически, страдает одновременной похондрией с меланхолией. Я догадываюсь, откуда у Максима Дмитриевича столь серьезные хвори и страстное желание покинуть Холмогоры. На это меня натолкнула Лиза, с нескрываемым удивлением сообщившая о последних событиях. В Индомске появился за пять дней до нашего приезда и приволок целый тюк вещей. Мои наивные родственники увидели подобное первый раз в жизни, посчитав сказочными нарядами. Еще комендант приказал доставить в усадьбу целый ящик с посудой, чем изрядно перепугал всю усадьбу. Они привыкли использовать и деревянные миски, а к фарфору даже не притронулись, побоявшись его разбить. Наш заботливый герой пообещал растерянным арестантам новые подарки, за которыми отбыл в Архангельск. Ничего, дождемся его возвращения, но есть один щекотливый момент, который я решил тоже обговорить с графом. Мне право неудобно вас спросить. Только я совершенно не располагаю средствами. Не могли бы судить мне небольшую сумму? С трудом выдавливаю из себя. Конечно. Почему я сразу вам не рассказал? Воскликнул панин совершенно искренне. Мне ведь выделили средства на ваши потребности, просто в дороге было не до этого. Да и сам я предпочитаю переложить подобные мелочи на слугу. А что вы хотели приобрести? Не подумайте, что я вмешиваюсь не в свое дело, но вам ранее не приходилось вести никаких денежных расчетов. Хочу купить детям гостинцев. По дороге я видел несколько лавок, включая пекарню. Отвечаю с облегчением. Тогда я отправлю с вами своего камердинера Кондратия. Он человек обученный и пронырливый, — с улыбкой ответил граф. Именно ему в дороге и поручено вести все мои расчеты. Не успел я поблагодарить графа и отправился смотреть свою спальню, как появился Крузе. Глаза доктора пылали фанатическим огнем новообращенного адепта. Он уже не стеснялся начинать со мной разговор и сразу огорошил новостью. «Я нашел в городке хорошего мастера, умеющего работать по дереву», произнес доктор, чуть не подпрыгивая от нетерпения. «Мы можем тотчас же доехать до него и объяснить, как выглядит слуховая трубка». Поведение взрослого медика, ведущего себя будто дитя, выглядело забавным. Находящиеся рядом Панин с Ищербатовым откровенно подслушивали наш разговор и не скрывали улыбок. Вот что поделать с этим увлеченным идеей человеком. Да и дело ведь нужное. Обреченно вздохнув, соглашаюсь последовать до мастера. Смотрю на счастливые детские лица и не могу сдержать улыбки. Да и остальные обитатели дома пришли в невероятное возбуждение, когда приехали мы со слугой Никиты Ивановича. С утра в городских лавках я купил для женской части усадьбы гребни, платки, цветные ленты, инструменты для рукоделия и бусы. Мальчики стали обладателями красивых поясов. Но наибольший восторг вызвала лукошка с калачами и игрушки. К сожалению, в пекарне уже не было никакого товара, и пришлось попросить хозяев снова затопить печь, пока мы бродили по другим лавкам. Судя по всему, местные уже знали, кто пожаловал в Холмогоры, и весьма быстро выполнили мое пожелание. Я и сам сглатывал слюни, глядя вроде на постные пироги с медом. Чего говорить об обретенной мною семье? Они хитрые свистульки и прочие деревянные поделки были приобретены у того самого столяра, куда вчера буквально затащил крузы. Хоть какая-то польза от настырного немца. Это я, конечно, иронизирую. Только счастливые глаза маленьких сестренок и братика не дали разгореться новые вспышки злобы, тлеющие внутри. Как можно держать чуть ли впрогло детей? А ведь еще от семьи был отстранен доктор Манзея, высланный из Холмогор. Будто все сделано, дабы арестанты дополнительно страдали. Кстати, сегодня же приведу сюда крузы и попрошу осмотреть всех обитателей усадьбы, а в первую очередь отца. Заодно надо определить, что делать с Катей. Ее уронили в младенчестве, и с тех пор сестренка не может разговаривать. Еще она оглохла на одно ухо, но все понимает. А домочадцы как-то научились не ней общаться разбирают ее мычание жестами. Что удивительно, Екатерина Антоновна прилично владеет грамотой и умеет писать не только по-русски, но и по-немецки. «Вообще образованность моей семьи – это отдельный разговор». Оказывается, все эти годы, несмотря на запрет Елизаветы, подтвержденный Екатериной, отец тайно учил всех детей, включая бастардов. Антону Уллериху удалось отстоять и привести в Холмогоры часть личной библиотеки, собираемой долгие годы. И вопреки опасению немедленного наказания, Антон Уллерих уделял все свободное время занятиям. Остальную часть заключения он увеличивал численность собственного семейства. Ха, ха Данное действие считалось строжайшей тайной, которую были обязаны хранить все обитатели усадьбы. Ведь после воцарения Екатерины условия содержания ухудшились, а комендант несколько раз проводил форменное расследование, пытаясь вынудить у семейства признание, что они нарушали приказы императрицы. Больше всего он усердствовал с младшими. Ведь формально они не относились к дворянскому сословию, их можно даже выпороть. Лиза под кивки домочадцев рассказывала об их стойкости с гордостью. Мол, несмотря на запугивание, они не выдали тайны, чем все семейство очень гордится. А у меня в голове крутился старый вопрос. За что? Вы отняли у нас все, разлучили семью и заставили жить в нищете. Про свои страдания уж промолчу. Но зачем мучить детей пытаться сознательно оградить их от грамоты? Еще и доктора выжили, лишив людей врачебной помощи. Какое-то неслыханное зверство, других слов не нахожу. «Ваня, мы не хотим носить новые платья», — сообщила сестренка, явно смущаясь. Комендант приказал их надеть, а мы не знаем, как. Еще в таких одеждах особо по двору не походишь, и работать в них нельзя. После чаепития мы сели обсуждать происходящее. Малышня носилась с игрушками, периодически оглашая комнаты звуком свистулика и радостными криками а женщины разбирали продукты, принесенные мною. Хорошо, что я удосужился приобрести немного чая. Оказывается, моя семья не знала вкуса этого напитка. Об этом я тоже спрошу в свое время, если выживу, конечно. Только теперь мне есть для кого жить. А сейчас мы обсуждали одежду, разложенную на лавках. Старые, изрядно поношенные дворянские наряды дико смотрелись рядом с одетыми в крестьянские платья сестренками. Лиза осторожно гладила натружными руками гладкую ткань, будто боясь ее повредить. Перед этим под добродушное хихиканье братья примерили камзолы. Судя по всему, комендант схватил первые попавшиеся вещи и привез их в усадьбу. Ибо на Пете, более высоком и широкоплечьем, одеяние было готово треснуть по швам, а на более мелком Леше оно висело, чуть ли не доставая до пола. Я посмеялся вместе со всеми, стараясь не сорваться на ругательство. — Здесь есть еще и чулки, только мужские, — широко открыв глаза, воскликнула Лиза. — И короткие штанишки, прям срам какой-то. Остальные родственники дружно поддержали сестренку. — Смешные они, но какие же хорошие. А я просто отдыхаю в их кругу. Вроде всего день вместе, а такое чувство, будто мы знаем друг друга всю жизнь. — Хорошо, пока не надо ничего надевать. Немного позже мы покажем этот мешок графу Панину. Думаю, он будет весьма впечатлен щедростью коменданта. «Вам же мы пошьем иные наряды, более удобные. А пока сообщите-ка мне вот что». Решая уточнить волнующие меня вопросы, осторожно расспрашиваю родственников. Немного позже к обсуждению подключились женщины, лучше разбирающиеся в происходящем. Достаю из специальной сумки бумагу и графитный стержень, используемый для записей. Тут же ко мне подскочили Софья, Наталья и Михаил. Я посадил самую маленькую сестренку на колени, а остальных разместил по бокам и начал записывать полученные сведения. Далее, под удивительными взглядами всех собравшихся, делаю простейшие расчеты, умножая и деля цифры столбиком. «Чуть позже я обязательно научу вас считать подобным образом», — сообщаю довольной семье. «Но мои мысли далеки от спокойствия. Теперь я понимаю, почему Виндомский как можно скорее хочет выйти в отставку. Думаю, что можно ему помочь» ибо есть у меня уже неоспоримые доказательства в пользу данного решения. Злая усмешка скривила мои губы, но я тут же опомнился, боясь напугать впечатлительных обитателей усадьбы. Вот как здесь успокоиться. Родных людей, по сути, держат в черном теле. Если бы не свое хозяйство и помощь Антона-младшего, то многочисленные обитатели усадьбы жили в впроголодь. А еще их не пускают за пределы архиерейского подворья. Пусть оно и большое, но ведь это такая мука, видеть окружающий мир через ограды и не иметь возможности выйти. Даже отца выпускали изредка. Когда коменданту было лень идти самому, он присылал конвой для сопровождения высокопоставленного пленника. Антон Улерих пытался писать письма императрице, требовал улучшения условий содержания или возможности переехать в какой-нибудь небольшой уездный город в центре империи, где детям позволили бы жить вольготнее. Но все просьбы оставались без ответа. Вернее, Екатерина недавно ответила отказом на старую просьбу о разрешении обучения домочадцев. Благо, не стали мучить его отпрысков от служанок и позволили желающим покинуть усадьбу. А вот остальные привыкли к своему маленькому миру и боялись происходящего за оградой. Нет, они были по-своему счастливыми, а еще очень добрыми и наивными, только я все более сатанел, узнавая новые случаи лицемерия и произвола в отношении родней потому я не понимаю, как объяснить, что хочу забрать их с собой. Думаю, данная просьба принесет братьям и сестрам множество душевных страданий. Лучше поговорю сначала с отцом, который более или менее отошел от недомогания, вызванного простудой. При встрече я сразу попросил женщин делать ему питье с клюквой, и отцу сразу стало лучше. В отличие от своих детей, Антон Улерих хотел вернуться к обычной жизни и забыть навсегда про многолетний домашний арест. Кстати, посетивший усадьбу Круза осмотрел отца. Само действие происходило под строгим надзором главы обозников. При этом остальные домочадцы удалились в дальние комнаты. Мол, придется дождаться возвращения коменданта, принять у него дела, и только затем можно ослабить условия содержания. Доктор не обнаружил у Антона Ульриха новых недугов. Зубы и общее состояние организма были удовлетворительными. Что удивительно, учитывая питание и условия проживания отца в последние годы. Со зрением тоже все оказалось не так уж плохо. По словам немцев, в столице есть хороший мастер, изготавливающий очки. Они сильно облегчают жизнь слабовидящим людям. А последствия простуды уже подходят к концу и вскоре больной поправится. От себя добавляю, что отцу надо кушать больше свежей капусты, моркови, лососи и черники. А еще нельзя читать при лучине или свечах, ибо быстрее пропадут остатки сохранившегося зрения. Зря я сказал. Опять из меня вылезли знания, вложенные майором. Доктор сразу превратился в охотничью собаку, почуявшую дичь. И мне пришлось косноязычно объяснять, что это народные способы лечения. Правда, откуда я об этом услышал, не знаю. Думаю, немец давно перестал удивляться и спрашивает об источнике полученных сведений для сохранения некого церемониала. Хорошо, что он особо не посвящает свои дела окружающих, иначе у моих арестантов могут возникнуть новые вопросы. А далее... Произошла встреча, которая изменила мое, в общем-то, спокойное расположение духа. Ваня захотел крови. Через два дня после посещения усадьбы доктором в расположении комендантского дома, где остановились мы с наставниками командира кавалергардов, вернулся его хозяин. Я сразу удивился огромной разницей между архирейским подворьем и особняком Виндомского. Он отхватил себе немалый кусок земли и построил на нем самый настоящий терем. Внушительные амбары для хранения припасов, конюшни пристройки, где содержалась скотина с птицей, более походили какому-нибудь князю или стародавнему боярину, нежели обычному офицеру, год назад получившему звание полковника. При этом комендант никогда не находился в действующей армии и большую часть службы являлся надзирателем. Правда, его должность лицемерно называлась приставом. Видать, неплохо императоры вознаграждают подданных за столь интимные услуги. На мой невинный вопрос, является ли полковник представителем богатого рода, Панин ответил отрицательно. Думаю, Никиты Ивановича тоже поразила показная роскошь терема. Ведь кроме наружных строений есть еще богато отделанные комнаты с заграничной мебелью и прочей обстановкой. Да и штат слуг, находящийся в доме, заслуживал удивления. И мы не занимали покоя хозяина дома, ограничившись гостевыми комнатами гостиной, где благородная компания принимала пищу и проводила досуг. Я по большей части находился в архиереевом особняке утром и вечером. Из-за столь значимого повода наставники освободили меня от занятий, разрешив проводить весь день с семьей. С утра мы заканчивали обычное занятие с испанцем. Дон Алонсо, в отличие от своих русских коллег, не собирался предоставлять мне никаких поблажек. Наоборот, он увеличил время утренних и вечерних занятий. Я внутренне стенал, но терпел. Тем более, что мне наконец разрешили пострелять. Само действо возбудило остальных жильцов терема, и мы дружной компанией отправились на окраину городка, где весело провели время. Что касается моих успехов, то они оказались весьма средними, если не сказать ужасными. Но Декисада сказал, что бывает хуже и надо работать. Мне все больше нравится его манера выражаться. лезть от испанцев вы точно не дождетесь. Зато часто обидные слова отлично подстегивают, заставляя отдавать учебе все силы. Мы слышали шум, производимый приехавшим обозом, но Алонсо сделал вид, что ничего не происходит. Я доделал новую часть стоек, размял тело и сделал 30 отжиманий, которые так понравились испанцу. Язык мой враг мой, ведь именно я сболтнул, что подобные упражнения можно использовать в качестве наказания для провинившегося ученика. Спасибо наследию майора, да и Кисада немного подумал и зловеще улыбнулся. С тех пор все мои ошибки оцениваются определенным количеством отжиманий. Сегодня неточности с моей стороны хватало, потому и наказание было существенным. Закончив последнее упражнение, я слегка поклонился учителю и надел тулуп, принесенный пафнутием. Тот старался не пропускать моих занятий и вообще следовал за мной, будто тень. Пару раз Камердинер порывался задать мучивший его вопрос, но не решался. Я же в душу к слуге не лез, предпочитая дождаться, когда он созреет. И вот наша компания выходит из-за большого амбара, где была утоптана площадка для занятий и наблюдает суету, происходящую во дворе. Несколько слуг быстро перетаскивали с трех саней мебели какие-то тюки. Рядом стоит дородный дядька, покрикивающий на людей, скорее всего, управляющий, вернувшийся с хозяином. А на крыльце разыгралась иная картина. Там смутно знакомый офицер что-то объяснял вышедшим на белый свет наставникам. При этом служивый явно горячился, размахивая руками выражался немного громко. И тут меня будто ударило обухом по голове. Сначала я споткнулся, затем замедлил шаг. Нет, это точно он. В голову сразу бросилась кровь, и рука начала шарить по поясу, пытаясь схватить рукоятку кинжала. Да, по настоянию испанцам не разрешили вооружиться. Панин слегка сморщился, услышав эскападу про благородных донов, которые просто обязаны быть вооруженными, но затем вяло махнул рукой в знак согласия. И вот теперь, ослепленный бушующей ненавистью, я пытался вырвать клинок, спрятанный под тулупом. Вдруг сильная рука сдавила мое плечо и развернула в полоборота. Испанец смотрел строго, но его взгляд являл собой абсолютное спокойствие. Я было дернулся, но уж больно сильно охватка учителя. Это немного отрезвило, хотя внутри у меня все продолжало полыхать. «Не надо. Вы только навредите, ничего не добьетесь», — тихо произнес Декисада. «Он убил Гелю», — хриплю в ответ, не узнавая собственного голоса. «А еще бил меня и пытал. Я должен...» «Сейчас не время. Ваше положение излишне шаткое. Да и в ином случае данный поступок просто глупость, способная навредить и отвратить от вас достойных людей». Спокойный тон Алонса начал оказывать на меня воздействие. «В Италии, говорят, месть — это блюдо, которое подают холодным. А будущий правитель вообще не должен поддаваться порывам и чувствам. Сначала надо все обдумать и взвесить. Есть много способов навредить человеку, не применяя оружие и не морая свое имя. Поверьте опытному дуэлянту, ваше высочество. В тот день я по-новому взглянул на своего учителя фехтования. Ситуация еще более запуталась, если учесть, что он человек Шишковского, а может и самой Екатерины. Только испанец смог найти нужные слова, и я постепенно начал успокаиваться. Рано мне еще бороться с опытными противниками, не могу сдержать порывов. А ведь прожект, как испортить карьеру в Индомского давно готов. Надо только поговорить с одним человеком, если я не ошибся с местом его службы. Но все равно, как же хочется выхватить нож и вогнать его в ненавистную рожу. Наверное, мое лицо скривилось в аскале, более свойственному дикому зверю. Уж больно многозначно была усмешка Дона Алонса. Вот видите, вы уже придумали, как справиться с врагом и для этого не надо никому резать горло. «Да и не умеете вы еще этого делать», — тихо произнес он. «Хотя враги очень заблуждаются насчет одного принца, недооценивая его ненависть и упорство. А если вы научитесь думать, прежде чем действовать, то они об этом сильно пожалеют».